Глава 9 Убедившись в относительной безопасности, Артём с большим любопытством огляделся. Вполне себе понятные человеку детали окружения причудливо переплетались с необычными и откровенно странными вещами, образуя какую-то воистину сказочную атмосферу. Само помещение представляло хоть и своеобразную, но вполне себе вузовскую аудиторию. На лавках немного диковинного вида, с некоторой натяжкой можно было представить и человеческих студентов, без энтузиазма слушающих скучного преподавателя, изредка что-то записывая в тетради. Пол был расположен под наклоном, как бы спускаясь к стойке кафедры для преподавателя. Это, кстати говоря, позволяло использовать пространство эргономично. Самые дальние ряды могли свободно общаться с лектором. Мебели и элементы декора выглядели откровенно роскошно, даже в глазах существа из другого мира. Отполированные до блеска столы, отделанные резьбой и металлическими вставками, стены завешаны многочисленными гобеленами. «Это глаз в колесе?» – неуверенно подумал Артём. Трудно было понять сюжет. Изображения несли в себе скорее символический смысл. Наверное, перед молодым человеком были герб или символы этого места. Или что-то в том же духе. Стена за спиной преподавателя была полностью заклеена плакатами с какими-то учебными материалами. До доски смелым здесь не додумались. Либо давно уже нашли иной способ демонстрации визуальной информации. Молодой человек застрил внимание на мелких деталях, ведь их тоже было в достатке. Все столы были завалены различным канцелярским хламом. В продолговатых предметах интуитивно угадывались пищей принадлежности. Тетради заменяли тут и там разбросанные листы. Для удобства местные студиозусы, или кто они там, скрепляли их изящными металлическими душками. Помимо более-менее узнаваемых вещей, встречались и реально странные. То тут, то там, между письменными столами, возбушались крупные стойки с непонятными конструкциями. Ближайшей аналогией был бы глобус, в центре которого вместо модели планеты установлен тускло светящийся кристалл, а вокруг него — Множество подвижных линеечек с бесчисленным количеством делений и записей. Артем подошел ближе, с любопытством разглядывая светящийся камушек. В его понимании он был более чем волшебным, но система его не идентифицировала. Первоначально он считал, что все так или иначе, относящееся к магии, будет являться системным. Но исследуя аномалии, быстро понял ошибочность своей позиции. Если подумать, то магия или что-то вроде нее в мире могли существовать и до прихода порталов. Значит, можно предположить, что родная магия не будет приниматься системой? Тогда получается, что она навязывает местом свою методологию развития игроков, разрушая исконную модель обучения и развития. Или они все таки могут взаимодействовать? Досадуя, что спустя столько времени он все еще ощущает себя слепым щенком, парень встряхнул головой. Такие размышления важны, но не сейчас. Не стоило забывать, что Августин нащупал чрезвычайную опасность этого осколка. А если представить, что здесь могут быть какие-то магии или чародеи, в это легко поверить. Обходя причудливые стенды и разбросанные по полуучебные материалы, он аккуратно двигался вдоль стен помещения. В целом все выглядело, будто это место покинули в спешке или даже откровенной панике. Местные побросали все, включая личные вещи, опрокинув некоторые лавки и столы. По пути Артём заглянул в широкие окна, освещающие помещение мрачным бледным светом. Наткнулся на серую пелену границы осколка. Что же, вполне ожидаемо. Наконец молодой человек дошел до цели. Крупным дверям высотой в два человеческих роста. Выглядели те довольно монументально. Местная древесина вполне себе походила на земную. Разглядывая обработанную каким-то лаком и украшенную сложной резьбой поверхность, он еще раз поразмыслил о роскошном положении существ, что обитали здесь. Впрочем, а почему бы магам не шиковать? Стены свободно пропускали навык ощущения пространства. Опасности пока не находилось. Изучив конструкцию двери, Артем слегка дернул замысловатую ручку из серебристого металла на себя. Грохот и скрип давно простаивающей конструкции заставил поёжиться и машинально повернуться к порталу, дабы в любой момент скрыться от возможной погони, но пронесло. Эхо унеслось гулять по каменным коридорам, но никто не спешил наказывать дерзкого вторженца. Парень осторожно выглянул в коридор. Слева тут ограничивался тупиком, занавешенным портьерой из тяжелой ткани, справа же терялся в темноте. Окон не было. Функцию освещения едва выполняли какие-то тусклые магические светильники. У Артема сложилось впечатление, что те давно исчерпали свой ресурс. Как и в аудитории, здесь тоже был разбросан всякий хлам вроде листов, личных вещей и инструментов, непонятным образом когда-то применяемых волшебниками. Артем нагнулся и взял в руки вещи из материи, похожие на предмет одежды. Разглядев ближе... Он идентифицировал его как головной убор, искусно сшитый из темно-синей, почти невесомой ткани. Украшала лоскут в ткани, изящная вышивка в виде каких-то символов. Закончив с осмотром, парень применил пространственный покров и двинулся по коридору. По левую руку шла стена со слабыми светильниками, где под каждым находилось изображение всего того же глаза в круге, похожем на колесо. По правую, через одинаковые промежутки, Располагались двери в аудитории, подобной той, из которой вышел Артем. Некоторые из них были закрыты, другие наоборот, распахнуты настежь Заглядывая внутрь, молодой человек видел все те же учебные комнаты. Обычно между собой они мало чем различались, но встречались и что-то вроде мест для проведения практических занятий или лаборатории. Парень с большим любопытством разглядывал большую конструкцию. Парень с большим любопытством разглядывал большую конструкцию из розоватого стекла, представляющей собой какое-то монументальное перегонное устройство, когда услышал громкий звук. Вздрогнув, он едва не выронил из рук хрупкую колбочку. Быстро обнетушись к дверям, Ингрок выглянул в коридор. По нему уже гуляло эхо несмолкающих криков. У Артёма застыла кровь в жилах, пока он вслушивался. Парень никогда еще не слышал, чтобы кричали так безумно. Казалось, будто существо, исторгающее из своей глотки эти звуки, испытывает какой-то запредельный уровень страдания и отчаяния. Крики то захлебывались, переходя в завывание, то вновь набирали силу. Молодой человек решил немного подождать, но неизвестный не замолкал. Артем догадывался, что ничего хорошего он не найдет, но все же отправился на звук. Буквально через 30 метров коридор оборвался, переходя в крупный зал. Ощущение пространства уже дало информацию, что-то вроде фое с винтовыми лестницами, откуда в правое и левое крыло тянулись переходы, ведущие в лекционные и прочие помещения. Выйдя с правого крыла здания, Артем обнаружил, что стоит на третьем этаже. Если лестница не обманывала, само учебное заведение могло похвастаться пятью. Подойдя к массивным перилам, он глянул вниз. На первом этаже в центре холла стояла большая статуя существа, похожего на человека. Воздев руки, оно застыло с торжествующей улыбкой, вглядываясь куда-то ввысь. Новая серия безумных и мучительных криков оморочила статичное упоение каменной скульптуры. Артем еще больше вытянулся вперед, дабы разглядеть источник где-то внизу, на первом этаже. Глаза сразу заметили движение. Молодой человек наблюдал странное действо. Три существа, по виду практически люди, истязали четвертого, ничем не отличающегося от них. Перекинув цепи через воздетую руку статуи, они подвесили на нее беднягу и сейчас творили какой-то ритуал. Парень перевел взгляд на существ, запоминая детали внешности. Вполне себе обычные люди, или какими бы они стали, если бы развитие учитывало минимальную физическую активность и скудное питание. Из-под свободных одеяний темно синего цвета, сейчас изодранных и грязных, выглядывали тощие бледные до да голубизны конечности. Костистые непривлекательные лица демонстрировали какую-то сумасшедшую злобную усмешку с нотками безумия. Их жертву, закрепленную на цепях, раздели до нога и непонятным способом зафиксировали на неровной поверхности статуи. Сейчас троица, используя непонятные инструменты, вырезала прямо на коже существа неизвестные символы. Каждая руна, будучи законченной, ярко вспыхивала тревожно малым цветом. Именно в этот момент жертва начинала кричать особенно громко. Зрелище было тяжелым для восприятия, но Артем не прекратил наблюдение. Он уже ощутил серьезную опасность, исходящую от этих ублюдков. Поспешные действия легко могут навлечь опасность. С другой стороны, информация, происходящая в этом осколке, могла принести пользу. На его памяти это практически первый случай, когда он попал в аномалию, заселенную представителями разумной расы. Очень странно, вместо того, чтобы покинуть свою пространственную тюрьму, Местные плевать хотели на внешний мир и с упоением стезали друг друга. Что здесь, черт побери, творится? Ритуал продолжался. За полчаса усердной работы местных чернокнижников почти все тело их жертвы усеяли многочисленные руны. Все они продолжали излучать инфернальный свет, придавая происходящему совсем зловещее настроение. Троица садистов наносила все новые и новые символы, покрывая ими все тело, а истязаемые по какой-то причине не мог даже вздрогнуть только кричать. Наконец, примерно через полчаса, вырезав последний символ, троица чуть отошла, разглядывая и проверяя свою работу. Их жертва, мужчина, к тому времени уже сорвал голос, но, судя по той чудовищной невыразимой агонии в глазах, продолжал все чувствовать. Символы покрывали его всего, лишь лицо миновало участь быть изуродованным, нечестивым ритуалом. Перекинувшись несколькими короткими фразами на шипящем языке, Маги заняли позиции на расстоянии вытянутой руки от умирающего. Стоящие справа и слева возложили руки на плечи стезаймого и замерли. Третий встал лицом к лицу, будто любой сделан рук своих. Простояв так пару мгновений, он совершенно будничным движением отпрянул, вскинул руку и вбил свой инструмент прямо в лоб, тем самым вставив точку в судьбе разумного. Новый крик запредельных страданий огласил своды Фае. Казалось, вместе с ним по всему зданию пробежался какой-то резонанс. Сочащиеся кровью руны вспыхнули, тело окутала фиолетовая энергия, чтобы в следующий момент разделиться на три потока и растечься через контактирующие участки к трем садистам. «Похоже, действительно жертвоприношение». Артём молчаливо продолжал наблюдать за происходящим. «Что они получают таким образом? Энергию? Силу?» Закончив со своим омерзительным таинством, три мага просто замерли, опустив руки и вскинув голову кверху. Зрелище поразительно напоминало наркотический приход, заставший своего слабовольного адепта прямо на улице. Артем даже подумал об атаке, но отказался от столь опрометчивого поступка в силу незнания сути происходящего. Вполне возможно, именно сейчас, после изъятия энергии у жертвы, эти чародеи находятся на пике своей мощи, а уязвимый вид — обманка. Он еще пару минут смотрел на все это, раздумывая о дальнейшем изучении этого воистину странного осколка, когда ощущение пространства обнаружило движение. На третьем этаже противоположного крыла напротив него осторожно передвигалась группа разумных. Он перевел взгляд и как раз увидел, как те начали выходить из коридора на винтовую лестницу. Судя по мантим, эти тоже являлись чародеями или магами местного дурного Хогвартса, но отличались кардинально. Все та же темно свободная одежда выглядела чистой и опрятной, лица сконцентрированы на деле и спокойны. Один за другим из коридора вышли девять человек и как можно тише стали спускаться по лестнице. Дойдя до второго этажа, они пару секунд переговаривали жестами. Внимательно наблюдавший Артём увидел, как они достают из рукавов все те же стороны инструменты, которыми садисты вырезали руны на коже покойного, а их предводитель без особого усилия загнал предмет тому в лоб. Последний раз переглянувшись, маги резко вскинули свои артефакты, направленные своих коллег внизу. Вспыхнули голубые вспышки, всех вторых накрыло магическим огнем. Несмотря на неожиданность нападения, фатальным оно не стало. В момент, когда голубой огонь должен был неминуемо поразить свои цели, три колдуна окутались темнофиолетовым фиолетовым покровом, защитившему своих владельцев. Буквально за секунду те пришли в себя. Первым делом они вскинули свои магические инструменты, активирующие щит в форме купола. Атакующие никак не реагировали, продолжая концентрировать магический огонь. Вскоре это дало плоды. Один из колдунов не смог сопротивляться плотному давлению. Его купол растрескался и дезактивировался. Вслед за ним атаки продавили ауру. Как только это произошло, злого чародея буквально испепелило. Артем сделал зарубку в памяти, чтобы в дальнейшем не пренебрегать силой магов. Не факт, что его фаза сможет игнорировать их способности. Потеря собрата никак не смутила его коллег. Не побледнели даже паскудные ухмылочки на полубезумных лицах. Поддерживая купольные фиолетовые щиты, чародеи одновременно с этим начали отбрасывать в ответ заклинания в виде каких-то сгустков магии. Девять нападавших разделились. Пять человек вместе создали большой купол, принявший на себя огонь. Артём увидел, как мгновенно напряглись и побледнели лица чародеев, удержавших его. Казалось, численный перевес противника совершенно не смущает безумных адептов фиолетовой магии. Яркие всполохи слетали с их рук один за другим, оседая на щите врага. Тем не менее, через минуту битвы они все же начали потихоньку отступать к коридору за спиной. Заметившие это оппоненты явно приободрились и усилили напор, смещая чашу весов в свою сторону. Когда злодеи скрылись, маги не бросились в погоню. Убедившись, что враги точно ушли, люди спустились вниз и осторожно сняли несчастного с цепей. Мимика, жесты и динамика движения телу местных существ практически не отличалась от человеческой, а потому Артем без труда считал их. Судя по лицам, переполнившимся неподдельной скорбью, маги узнали в убитом своего собрата. Осторожно завернув его в обрывки одежды, чародеи понесли свою горькую ношу обратно к лестнице на третий этаж, откуда они и появились. Такого приглашения получше узнать о загадочных событиях, происходящих в этой аномалии, молодой человек упустить не мог. Парень аккуратно спустился по лестнице и пересек зал со статуей. После магической схватки это место совсем утратило лоск и красоту. Голубая и фиолетовая маги легко пожирали камень и дерево, оставляя после себя выженные проплешины. Поднявшись по лестнице на третий этаж левого крыла, легко догнал магов, которые замедлились, неся мертвого собрата. Они продолжили свой путь в скорбной тишине. Артём, все время следивший за ними, отметил, что коридор когда-то был точно таким же, как и тот, из которого он явился. Но постоянные магические битвы изуродовали место до неузнаваемости. Передвигался он медленно, а потому было время обдумать увиденное. Очень похоже, что у жителей этого поселка произошел некий раскол. Одна часть явно потеряла рассудок по какой-то причине став приносить своих товарищей в жертву ради силы. Вполне вероятно, что этот момент тесно связан с приходом системы в их мир. Следовало отметить и довольно простой стиль боя. Заклинания несли в себе сугубо атакующий или защитный характер, но делать какие-то выводы было рано. Мелькнула мысль о союзничестве с разумной половиной местных магов. Артём мог бы им помочь одолеть недругов, а затем вывести из осколка. Те же помогли бы выжить и Ханклавов Поленкова. У них наверняка найдется седобородый архимаг, который с благодарностью сделает его учеником, обучит всем своим тайным и секретам, превратив суперчародея». Артем посмеялся над своими шутливо-наивными рассуждениями. «Вступать в контакт слишком опасно. Он ничего не знает о культуре обычных местных. Те вполне могут отличаться крайним расизмом и ксенофобией. Или просто не чураться ударом в спину бывшему союзнику». Более того, парень все еще не знает основной концепции поведения существ из осколков. А ведь может сложиться и так, что те не могут быть дружественными по определению. Лицо молодого человека приобрело жесткое выражение. «Нет, для роста своей силы, для выживания расы осколки требуется закрывать».